Кончался август. Гулял на степью пронзительный ветер врывался в всеми палатинск, поднимая вдепы песчаной бури. Холодное дыхание осени покрывало густой лес попол-ничего острова яркой позолотой. Белоствольные берёзы меняли свой зелёный наряд на ярко-жёлтый. Всё холоднее становились звёздные ночи, всё чаще выпадали Мелкие осенние дожди, а два дня подряд шёл холодный ливень, замутивший прозрачные воды Иртыша. Лужи на Семипалатинских улицах стояли недолго. Вода легко просачивалась в рыхлый песок. На степных дорогах все чаще и чаще появлялись скотоводы, которые гнали в слободку отары овец, гурты рогатого скота, табуны лошадей и верблюдов. Семипалатинский базар ломился от бесчисленных крестьянских повозов с пшеницей, картошкой, овощами. С наступлением холодов жители города уже с меньшей опаской покупали огурцы и арбузы. Эпидемия холеры явно пошла на убыль. Сэр Малавы истинно самый благочестивый человек в городе. Не зря народ принёс его в жертву по велению шариата. Пролитая кровь сэр Малы спасла нас от страшного мора. Смерть одного хорошего человека спасла от гибели многих. Ислам никогда не выводил в заблуждение мусульман. Как мы должны быть благодарны нашим веруучителям и имамам? Так говорили тёмные люди на базарах и дома. Исследователь Зинков на последней странице протокола дознания записал показания одного из верных служителей Бога. По шариату Мы getDateTime Сармалажа конно принесёну в жертву верующими. Что это помогло всякий видит. Прошло 2 недели, и холера в городе прекратилась. Жертвенная смерть Сармалы принесла пользу не только мусульманам, но и русским. Она сохранила жизнь и высокочтимым чиновникам, государем императора. услышал и обой, какое заключение увенчало дело об убийстве Сармулы. И вновь поэта охватил приступ безысходной тоски. Он задыхался, сознавая своё полнейшее бессилие. Более месяца прожил он в Слободе, наблюдая мнимых наставников народа, имамов, мулл, хаджей. Он видел их в страшные дни народного бедствия, в дни холеры, когда во всей омерзительной неприглядности раскрылась и халчная стяжательская природа, тщательно скрываемая от взоров прихожан. Абай содрогался от брезгливости. Ему казалось, что он попал в зловонно грязную яму, где копошились омерзительные жирные черви, питающиеся гнилью. жить. Как найти выход? В степи жадные хищники обдирают простой народ. Город тонет в бамраке невежества. И тут и там безраздельно царствует тупое насилие. Обай чувствовал, что наткнулся на глухую каменную стену. Казалось, нет на свете силы, чтобы разрушить её. В эти дни тяжёлых раздумий Абая потянуло к перу и бумаге. Вечером, присев за круглый стол, он пододвинул поближе лампу, и на белый лист легли первые звучные строчки. Молва, хоть сам две трети не поймёт, каран толкует сутки напролёт. Пускай капною у него челна Он как стервятник только падаль жрёт. Абай твердил, ясно видя перед собой знакомых и шанов, имамов, халсый хозретов, и обрушивая на них всю силу своего гнева, своей неутолённой боли. Презренные мира Они причислили себя к лику безгрешных. Вся благость их челмек покрывающий пустую голову и в чётках, перебираемых жадными пальцами, невежды из неверд, хищники и насильники. Нет тупоумнее их на свете. Написав эти строки, Абай в волнении отложил перо. В сердце его пылала ненавистью. Вдруг за окном послышался частый топот босых ног и раздалось детское пение, напомнившее ему далекие годы отрочества. Лицо Абая просветлело. Наступил Рамазан и начался пост. Это городские ребята подошли посвящённому окну, чтобы пропеть жарапазан. Три мальчика на распев тянули приветственную песню постящимся. Слушаясь в согласной пении детей, абай вздрогнул от неожиданности. Такой жарапазан он слышал впервые. Знакомый книжный текст вв перемешен с от себятиной мы споём о сырмалле о же щастнейшем уле завтра день курбан байрама лучший праздник на земле бриться начал сырмалла вот так славные дела бритьво вместе с волосами голову с него сняла Сормола пошёл по бритце, что пловчи и наситчому. Дочь его тоска гнетёт, чай она рыдая пьёт. Конь его у водопоя вслед за ней грустно жжёт. Мальчуганы пели долго, и наконец высокими голосами прокричали последнюю строчку. Конец с концом дяди. Абай распахнул окно и молча протянул руку с мелочью. Юные певцы исчезли так же неожиданно, как и появились. А он тяжело задумался, припоминая слова песни плача о Сармале, сложенного, вероятно, его учениками, малолетними шакердными. Гнусная черная сила опять победила. Мир зла торжествует, как торжествовал многие тысячи лет. Неужели он будет господствовать вечно и никогда не уступит место добру? А слепая воля религии оправдывает этот мир насилия. В дни холеры обнаружилось... Вся преступная изнанка праведных дел святош из мечетей и медресе, блаженных ишанов и имамов, как глубоко пустили чёрные своры корни своего учения, как широко распространила свою власть самое бесстрашное бедствие для несчастного тёмного народа. Раньше обой думал, что казахский народ стоит в стороне от этого мира зла и религии, но жизнь показала, что это далеко не так. Размышляя о городе и казахах, оседающих в нём, поэт всегда думал, что и степнякам, а городским жителям удастся заложить основу разумной жизни для своего народа. Теперь Он увидел, что мрак невежества и шарлатанства царит даже в городе, в самом очаге культуры. Сколько отцов и матерей умерло здесь в жестоких муках, сколько ушло в расцвете сил горячих юношей и нежных девушек. Погибал народ. И это было горше, тяжелее, ужаснее самой холеры. Чёрный мор прекращался, но жестокая и беспощадная тёмная сила, лютый враг народа невежества, оставалась полноправным владыкой на земле. Пошла, не убавилась на свете с тех пор, как Абай стал сознательно мыслить, стараясь познать окружающий его мир. Все так же человечество переживало несчастья и беды. Все так же страдал казахский народ. С улицы донесся конский топот. Несколько всадников подскакали к воротам дома. «Должно быть, из-за ула», — подумал Абай и стал с нетерпением ждать нечаянных гостей. «Едут поспешно, как бы беды не привезли». Через минуту, громко отдавая салем, в комнату вошел Дармен. Абай обрадовался приходу молодого поэта, которого он любил как младшего брата и которого давно не видел. Но, разглядев мертвенно-бледное лицо его, всполошился, подчуяв «все». Недоброе. Зачем приехал? С какими делами? Что случилось? Забросал он вопросами гостя, забывая даже предложить ему сесть. Абай поспешно собрал исписанные листки и снял очки. Дармен, опираясь на кнутовище, не снимая малахая, присел на одно колено. Подняв на Баяева всполённые глаза, в которых сверкал дерзкий огонёк, он заговорил торопливо. "Обайга, хотел вам сказать два слова, не выпуская повода коня из рук. Воз за спиной у меня погоня. Впереди пожар. О чём ты говоришь?" Начиная свою жизнь возле вас, я думал, что и единой горсти зла никогда не принесу в ваш дом. Но я бессилен. Загорелся я искрой юности, а угодил в пламя. Мою судьбу я передаю в ваши руки. Распрягайтесь с ею. Боялся, что не доберусь до вас. А теперь пусть хоть погибел, но я вас увидел. Оббай начинал догадываться, о чём говорит Дармен. Абиш уже намекал отцу на днях, что Дармен неожиданно попал в трудное положение. Видимо, он явился теперь к Абаю за помощью и сочувствием.